Записано кровью. Зэ сын сына Валана, неправдник из Шинавара, шел, согнувшись под тяжестью мешка с зерном, который тащил с корабля на одном из причалов Харбранта. Город Колокольчиков пах свежим океанским утром, мирным, но бодрым. Рыбаки приятельски окликали друг друга, готовя сети. Убица присоединился к веренице грузчиков, таща свой мешок по извилистым улицам. Ино торговлицы возможно использовал бы телегу запряженную чулами, но Харбранд печально славился толпами и крутыми дорожками. Грузщики были лучшим решением. Зэт не поднимал глаз, а потому, что именно так шли все грузчики. а чтобы не встречаться взглядом с полыхавшим в небесах солнцем, богом богов, который следил за неправедниками, видел его позор. Зэту запрещено выходить днём. Он должен прятать свое ужасное лицо. Казалось, каждый его шаг оставляет кровавый отпечаток. Бойни, которую он свершил за последние несколько месяцев, работая на тайного хозяина. Он слышал крики умирающих каждый раз, когда закрывал глаза. Они терзали душу, мучили, пожирали его. Как же много мертвецов. Как же их много. Может, он сходит с ума? Каждый раз отправляясь на задание, Зэд вдруг начинал винить во всем жертв, проклинал их за то, что те были слишком слабы, не могли дать отпора и остановить его. Каждый раз отправляясь убивать неправедник надевал белое, как и приказывали. Ставь одну ногу перед другой, не думай, не сосредотачивайся на том, что сделал, на том, что сделаешь. Он достиг последнего имени в списке. Таравангиан, король Харбранта, любимый народом монарх, известный благодаря строительству и работе множества городских госпиталей. Даже в далеком Азире знали, если ты заболел, Таравангиан примет тебя. Приходи в Харбрант и исцелись. Король любит всех. И Изэт собирался его убить. На вершине крутого города, вместе с остальными грузчиками убийца занес свой мешок в заднюю дверь какого-то дворца и оказался в тускло освещенном каменном коридоре. Таравангиан был простодушным человеком. Это должно было усилить угрозение совести и неправдника, но им вдруг овладело отвращение. Королю Харбранта не хватит смекалки подготовиться к приходу Зэта. Дурин, идиот. Неужто так и не придется встретить достаточно сильного врага, который сумеет его убить. Неправедник явился в город заранее и нанялся грузчиком. Он хотел как следует все узнать и подготовиться либо указания тайного хозяина в кое-то веки. Предписывали не убивать никого, кроме короля. Убийство Таравангиана должно осуществиться тихо. С чего вдруг такая разница? Кроме того, велено было доставить послание. Остальные мертвы. Я пришел закончить работу. Инструкции были точны. Прежде чем убивать, убедись, что Таравангиан услышал и понял сказанное. Это смахивало на месть. Некто послал за это выследить и уничтожить людей, которые навредили ему. Убийца отнес мешок в дворцовую кладовую, положил. Машинально повернувшись, последовал вместе шаркающей очередью грузчиков обратно в холл. кивнул на уборную для слуг и десятник взмахом руки разрешил ему отойти. Зэт уже несколько раз таскал сюда грузы, и у бригадира были основания предполагать, что он сделает свои дела и догонит остальных. В уборной воняло в половину меньше ожидаемого. В комнате, вырезанной в пещере, было темно, но рядом с человеком, стоявшим возле желоба для мочи, горела свеча. Он кивнул Зету, завязал штаны направившись к двери, вытер об них руки. Свечу забрал, но щедро запалил огарок, прежде чем уйти. Как бы то ни было, Зет зарядил себя буресветом из сфер в кошельке и положив ладонь на дверь, с помощью полного сплетения связал ее с рамой, заперев накрепко. Следующим появился его осколочный клинок. Дворец был построен так, что залы в нем уходили вниз. Доверившись купленным картам, убийца присел и вырезал в полу каменную плиту. Когда она просела, Зэт зарядил ее буресветом и использовал плетение, и уменьшил ее вес. Потом таким же верхним плетением перераспределил массу своего тела, ставив в себе лишь десятую часть обычного веса. Прыгнул на плиту и под добавленным грузом та начала плавно опускаться. Зэт съехал на камни в комнату, что была внизу. Там вдоль стен обнаружились три обитые фиолетовым бархатом кушетки, а над ними прекрасные серебряные зеркала, уборные для светлоглазых. горела небольшая лампа в настенном канделябре. Зэд был в этой комнате один. Каменная плита мягко опустилась на пол и убийца спрыгнул. Скинул одежду грузчика, под которой оказалась черно белая форма старшего слуги. С неохотой, опустив клинок, вытащил из кармана соответствующую форме шапочку и надел, после чего выскользнул в коридор и запер дверь, использовав полное сплетение. В последнее время он почти не думал о том, что ходит по камням. Когда-то подобный коридор в скале вызвал бы у него благоговейный трепет. Неужели он впрям таким был? Неужели мог перед чем-то благоговеть? Зэт поспешил вперед. Его время истекало. Удачно, что король Таравангиан так строго придерживался расписания. Седьмой колокол уединения размышления в кабинете. Убийца увидел нужную дверь рядом с которой стояли два стражника. Зэт наклонил голову, пряча шинские глаза и кинулся на них. Один охранник предупреждающий, вскинул руку, но неправидник ее схватил, повернул, сломал запястье. Лактём ударил солдата в лицо и отшвырнул к стене. Потрясенный напарник стражника открыл рот, чтобы закричать, но Зэт ударил его ногой в живот. Даже без осколочного клинка, заряженный и владеющий приемами комара, он был опасен. Он схватил второго стражника за волосы и ударил его о каменный пол. Потом встал и ногой распахнул дверь. Зэт вошел в комнату, хорошо освещенную двойным рядом ламп на левой стене. Правую от пола до потолка занимали стеллажи. битком набитые книгами. На коврике прямо перед неправидником, скрестив ноги, сидел мужчина и смотрел в огромное вырезанное в скале окно на безбрежный океан. Зед шагнул вперед. Мне приказано передать тебе, что остальные мертвы. Я пришел закончить работу. Он поднял руки, призывая осколочный клинок. Король не повернулся. Зэт замешкался. Нужно убедиться, что жертва поняла сказанное. "Ты меня слышал?" сердито спросил Зэт и двинулся вперед. "Зэт сын Синавалана. Ты убил моих стражников," негромко поинтересовался Таравангиан. Шанаварит застыл, выругавшись, он шагнул назад и поднял клинок, принимая оборонительную стойку. "И еще одна ловушка. Ты хорошо потрудился." Продолжил король по-прежнему сидя к нему спиной. Правители мертвы, столько убитых, паника и хаос. Это и была твоя судьба. Ты никогда не задавал себе такой вопрос. Кому соплеменники вручили чудовищный осколочный клинок? изгнали и освободили от любых грехов, на какие тебе пришлось бы пойти, исполняя приказы хозяев. Меня никто не освобождал. возразил з, сохраняя бдительность. Ко мне ход часто допускают эту ошибку. Каждая жизнь, которую я забираю, пожирает мою душу. Голоса, крики, духи внизу. Я же слышу, как они завывают. И всё же ты убиваешь. Такова моя кара убивать, не имея выбора и нести ответственность за грехи. Я не праведник. Неправедник, задумчиво повторил король. А я бы сказал, что тебе известна правда в большей степени, чем твоим соплеменникам. Он повернулся к Зету и тот понял, что ошибался в суждениях об этом человеке. Король Тарангиан вовсе не прост. У него был пронзительный взгляд и мудрое лицо, обрамленное густой белой бородой. Осенние спадали точно наконечники стрелы. Ты познал, что творят с человеком смерть и убийство. Можно сказать, зэ сын на Валана, ты несешь грехи всего своего народа. Ты понимаешь то, что им мне в значит, ты обладаешь правдой. Зэнах нахмурился. и внезапно всё обрело смысл. Он знал, что случится дальше, еще до того, как король сунул кистью в просторный рукав и вытащил небольшой камень, который блестел в свете двух десятков ламп. "Так это был ты, мой неведомый хозяин". Король положил клятвенный камень Zэта на пол между ними. "Ты вписал собственное имя в список. Добавил Z. На тот случай, вдруг тебя поймают", объяснил Таравангиан. А хоть сей от подозрения оказаться рядом с жертвами. А если бы я тебя убил? Тебе дали четкие указания. И как мы уже определили, ты весьма хорош в том, что касается следования инструкциям. Вероятно, это излишне, но все же приказываю не причинять мне вред. Итак, ты убил моих стражников. Не знаю, Зед заставил себя опуститься на одно колено и убрать клинок. Он говорил громко, пытаясь заглушить крики, которые, как ему казалось, или не казалось, раздавались откуда-то сверху. Я выбил дух из обоих. Возможно, одному разбил череп. Таравангиан тяжело вздохнул, поднялся, подошел к двери. Зед повернул голову и увидел, как престарелый мужчина осматривает стражников и их раны. Потом король Харбранта позвал на помощь, и прибывшие на зов солдаты занялись ранеными. Зэта хватило буря чувств. Этот добрый, переживающий за раненых человек послал его убивать и губить. Все началось из-за него. Таравангиан вернулся. Почему? хрипло спросил Зэт. Ради мести. Нет. Король казался очень уставшим. Ой, кто из тех, кого ты убил, Зэ сына Валана, был в числе моих лучших друзей. Опять меры предосторожности, чтобы не попасть под подозрение. Отчасти, и отчасти потому, что их смерти были необходимы. Для чего? Что могло потребовать такого? Стабильность. Те, кого ты убил, входили в число самых могущественных и влиятельных людей Рошара. И каким образом это должно помочь сохранить стабильность, иногда пояснил Таравангиан. Нужно разрушить дом до основания, чтобы построить новый с более крепкими стенами. Он повернулся и бросил взгляд на океан. А нам в ближайшие годы понадобятся крепкие стены. Очень, очень крепкие. Твои слова похожи на сотню голубей. Их просто отпустить, трудно удержать. Закончил Таравангиан, переходя на шинский. Зед вздрогнул. Этот человек говорил на шинском языке и знал пословицы его народа. Да чего странно для камнеходца, и еще необычнее для убийцы. Да, я говорю на твоём языке. Иногда я спрашиваю себя, не сам ли жизни брат послал тебя ко мне? Тоба я запятнал себя кровью, а тебе не пришлось этого делать? Да, похоже на то, что мог сотворить один из ваших воринских богов. Старовангиан замолчал. "Стань", велел он после долгой паузы. Зед подчинился. Он всегда подчинялся хозяину. Повелитель Харбранта провел его к боковой двери и сняв со стены сферную лампу, осветил винтовую лестницу с крутыми и узкими ступенями. Они долго спускались, пока не достигли площадки, где Тарангиан открыл другую дверь и вышел в помещение. Его не было ни на одной из дворцовых карт, которые Зэт купил или заплатил, чтобы ему позволили взглянуть. Комната длинная, с белыми перилами по обеим сторонам, из-за которых она напоминала террасу. Всё вокруг выкрашено в белый цвет. Повсюду стояли кровати. Сотни, сотни кроватей. Многие были заняты. Зэт хмурясь, шел за королем. Огромная тайная комната, вырезанная в камне конклава. Вокруг суетились люди в белых одеждах. «Госпиталь», — Спросил Зэт: "Хочешь, чтобы я решил, будто человеколюбивые действия искупают то, что ты совершил моими руками? Человеколюбие тут ни при чем». Воздразил Таравангиан, медленно идя вперед, шурша бело-оранжевыми одеждами. Те, мимо кого они проходили, почтительно ему кланялись. Таравангиан вёл Зэта Колкова с кроватями, в каждой лежала по больному. Рядом трудились целители, что-то делали с руками пациентов. Возле кровати чего-то ждала женщина с доской для письма и пером наготове. Чего? Я не понимаю. Зэт в ужасе наблюдал за тем, как четверо пациентов бледнели. Ты же их убиваешь, верно? Да. Нам нужна кровь. Это просто способ убивать медленно и без усилий. Всех людей в этой комнате мы стараемся отбирать для этого места самые плохие случаи, потому что их нельзя отсюда выпустить, если вдруг болезнь отступит. Король повернулся к Z, и в глазах его застыла скорбь. Иногда нам требуется больше тел, чем удается разыскать больных при смерти, и приходится брать забытых всеми людей из низов, тех, кого никто не станет искать. Зед потерял дар речи. Он не мог выразить словами ужаса и отвращения. Прямо перед ним одна из жертв, молодой мужчины испускала дух, и двое детей. Зед шагнул вперед. он должен был остановить, должен "Успокойся", приказал Таравангиан. "И встань рядом со мной". Зэт подчинился хозяину, что изменит еще несколько смертей. Просто криком добавятся другие голоса, чтобы мучить его. Убийца теперь слышал, как они доносятся из-под кроватей, из-за мебели. "Или я могу его убить", мелькнула у Зэта. "Могу все это прекратить". Он едва не сделал это. Честь на минуту возобладала. "Видишь ли, Зэт сын сына Валана, продолжал Таравангиан. Я не посылал тебя делать за меня кровавую работу. Я сам ее делаю здесь. Я лично держал в руках нож и выпускал кровь из многих жил. Как и ты, я знаю, что мне не скрыться от своих грехов. Мы двое людей с одинаковым сердцем". Вот одна из причин, по которым я разыскал тебя. Но зачем? Умирающий юноша на кровати заговорил. Женщина с доской для письма быстро шагнула вперёд и принялась записывать. Мы победили, но они забрали победу у нас, прокричал юноша. Буря, отец! ты ее не получишь, победа наша. Они надвигаются со скрежетом и свет меркнет. О, Буря, отец!» Спина молодого человека изогнулась дугой, а потом он вдруг затих, и глаза его погасли. Король повернулся к Зету. Пусть лучше сгорит один, чем целый народ будет уничтожен, не так ли? Зет сын сына Валана. Я мы не знаем, почему одни говорят, а другие нет. Но умирающие что-то видят». Это началось семь лет назад, примерно в то же время, когда король Гавелар впервые принялся за изучение расколотых равнин. Взгляд Равангиана сделался отрешённым. Что-то грядёт, и эти люди видят на том мосту, что соединяет жизнь с бесконечным океаном смерти. Они с чем-то сталкиваются, их слова могут нас спасти. «Ты чудовище. Да. Но я чудовище, которое спасет этот мир. Он взглянул на Зета. Я должен прибавить к твоему списку еще одно имя. Я надеялся этого избежать. Я надеялся этого избежать, но недавние события вынуждают меня к обратному. Я не могу позволить ему взять все в свои руки. Тогда всему конец. Кого? спросил Зэт и подумал, сможет ли что-то его ужаснуть ещё сильнее. Да ленар Архолин. Боюсь, это надо сделать быстро, прежде чем он объединит великих князей Олети. Ты отправишься на расколотые равнины и прикончишь его. Король поколебался. О, действовать придется со всей жестокостью. Мне редко выпадала роскошь действовать иначе. Зэт закрыл глаза. Вопли приветствовали его.